Глава восемнадцатая «Энджи!» — я влетела в лавку подруги. «Смотри, что я принесла!» Травница выглянула из подсобки. «Вижу, прогулка пошла тебе на пользу!» — рассмеялась она. «Нет, вернее, не только она. Вернулся Элвуд и привез все, что надо для клея». Травница отставила в сторону котелок, который держал в руках, вытерла ладони и подняла крышку коробки. По одному она вытаскивала банки, склянки и какие-то порошки, любуясь ими точно бриллиантами чистой воды. А ведь Джарвис не поскупился. товар лучшего качества. Глаза Энджи сияли. Готова приступить к приготовлению клея? Спрашиваешь. Проходи в кладовую, я закрою лавку. Она заперла дверь на засов, разожгла печурку, разложила на столе ингредиенты Вооружилась деревянной лопаткой и рецептом, что достался ей от отца. «Ну?» — взглянула травница на меня. «Держи кулаки. Мы начинаем». Склонившись над котелком, подруга добавляла то одно, то другое. Я же наблюдала за процессом. Как смесь сначала помутнела, потом с дна начали подниматься большие пузыри, и взвесь стала прозрачной. Энджи поставила горшок на самый край, регулируя уровень нагрева. не переставая, помешивала лопаткой, доводя жидкость до нужной кондиции. Наконец, она убрала горшок на стол, аккуратно перелила клей в пузатый кувшинчик. Теперь он должен остыть и настояться. Подруга прибрала оставшиеся компоненты. Я отолью тебе немного клея. Работать с ним можешь с завтрашнего дня. И, наверное, опробуй на чем-нибудь неценном. Кто знает, получилось у нас или нет. Энжи, ты молодчина, Уверена, все будет как надо. И все же. Смотри, как бы не испортить картину или самоцветы. Я обязательно проверю, — заверила подругу. Мы еще немного поболтали. Энжи дала мне с собой баночку клея, и я отправилась домой. Утром набросала на испорченном холсте рисунок, быстро раскрасила, дождалась, пока он подсохнет, и приступила к оклеиванию. Взяла немного камней, те, что отбраковала ранее. Они были мутноваты и для хороших картин не годились. Клей был прозрачен, как слеза. Выложив мозаику, поставила ее на просушку. Через час не вытерпела и вернулась в мастерскую посмотреть на результат. Он меня впечатлил. Камни утратили былую мутность. Конечно, они не стали полностью прозрачными, но словно приобрели более глубокий цвет, переливаясь на солнце. «Вот так чудо!» — сказала я сама себе. Теперь, уже взяв кусочек золотой проволоки, свернула ее спиралью и выбрала небольшой гранат. Он был с дефектом. В камне четко виднелось твердое включение, так что его было не жалко. Осторожно приклеила его к золотой проволоке. Оставила сохнуть, сжав на удачу кулаки. Пока же занялась натюрмортами, что делала на продажу. Спустя три часа решила проверить, что получилось. Камень лег хорошо. Клей создавал удивительный образец диффузии. Ранее мне подобного наблюдать не приходилось. Конечно, брак камня не исчез, и все же его цвет стал чуть темнее и насыщенней. Чудеса да и только. Проверила на прочность и горько вздохнула. Гранат на проволоке держался не плотно, а при механическом воздействии и вовсе кое-где отклеился. На холсте же самоцветы лежали идеально. Как говорится, первый блин комом. Но ничего. Я верила, что у Энджи получится нужный нам состав. Надо только набраться терпения. От раздомия меня оторвала Жанин. «Ирэн? Пришел Генри. Он ждет тебя в доме». Оставила свою работу и направилась к бригадиру. «Доброго дня, госпожа», — поклонился мне Нейт. смотрите Он открыл небольшой мешок, где в кусках породы виднелся минерал, напоминавший потекшее красное стекло. Камень нуждался в обработке. Пока же сказать, что удалось отыскать на руднике, было невозможно. Последний Генри достал небольшую жиоду. Геологическое образование – замкнутая полость в осадочных или некоторых вулканических породах. Дно полости было выслано камнями красного цвета, сейчас чуть мутноватыми. «Значит, дело пошло?» — улыбнулась я. «Это может быть стурмалин. Он хоть и красив, но много за него не выручишь». Пожал Генри плечами. «Не будем загадывать. Я граню камни. Посмотрим, что скрывается от нас в породе. Вы же продолжайте работу. Жила богатая?» Нейт нахмурился. «Мы обнаружили небольшой занорыш?» Полость в горной породе, заполненная кристаллами. «Там, где вы нашли первые камни». пока на этом все. Неплохо для начала. Генри не стал задерживаться, отправившись на прииск. Я заметила растерянный взгляд сестер и Жанин, когда они увидели камни. Усмехнулась про себя. Родные даже не представляют, что в незрачном с виду тусклом камешке, похожем на мутный стеклянный осколок, на самом деле может скрываться удивительной красоты рубин. Захватив мешок, ушла в мастерскую. За спиной услышала окрик матушки. «Ирен, ты хоть пообедай!» «Потом!» — отмахнулась я. Руки зудели так хотелось узнать, что же скрывается внутри породы. Аккуратно очистив один из камней, приступила к шлифовке и огранке. Недоверчиво разглядывала самоцвет, отказываясь верить своим глазам. «Такой камень я видела лишь однажды». «Нет, не может быть!» От отца осталось много записей, описывающих свойства самоцветов. Решила свериться с ними. Нашла нужный мне листок. Перечитывала его снова и снова. Все сходится. У меня в руках был красный берил, или, как его еще называют, бигсбит. Невероятно. Эти камни крайне редкие и невероятны по своей красоте. Их особенность – уникальный фиолетовый оттенок. Встречается, Бигсбит, один на пятнадцать тысяч изумрудов. Руки невольно задрожали. Если жила пойдет дальше, стоит даже небольшой берил в один-два карата десятки тысяч в твердой валюте по ценам моего мира. Здесь же не намного меньше. Это не просто богатство. Открытое месторождение все равно, что дверь в пещеру Аладдина. «Мамочки!» — прикрыла я рот ладонью. «Мы обеспечены!» Припрятала оставшиеся камни получше. «Надо бы сделать сейф или тайник. Если прознает какой-нибудь негодяй, в голове всплыл образ гуслинга, то может решиться и на ограбление». Обалдев от своего открытия, плюхнулась на стул. «Аларик, ты точно знал, что скрывает прииск, иначе не бился бы за него до последнего вздоха. Вот какую тайну унес отец с собой». Мне нужен был совет, как поступить с камнями. Продать все. Да на них можно купить весь город. Как же быть? У местных ювелиров просто денег не хватит на такое чудо. Я отправила записку Роберту, предложив встретиться в парке. Сестрам и матери говорить о находке не стало, как не скажу и рабочим на шахте. Пусть думают, что нашли турмалин. Свои же камни продам в столице. И все-таки мне нужен был совет. Через час приехала к месту встречи скамейки возле лавки со сладостями. Роберт был уже там. «Вы хотели видеть меня, Ирэн?» Он поднялся и шагнул навстречу. «Да, давайте отойдем туда, где меньше любопытных глаз». Я направилась к дальней части сада. Лерой последовал за мной. «Умеете вы заинтриговать!» усмехнулся он. усевшись на небольшую скамейку, окружённую точно ширмой и пышными кустами, поманила к себе маркиза. «Садитесь ближе!» «Боюсь даже представить, что сейчас произойдёт!» С шутливой опаской он опустился рядом. Достала из кармана камешек и подала его маркизу. «Вы знаете, что это?» Роберт долго осматривал самоцвет, и брови его поднимались всё выше. «Этого не может быть! Красный изумруд!» Вот как называли Берил здесь. — Вам уже доводилось видеть подобные камни? Лерой рассмеялся. — Юная леди, мы живем в краю драгоценных металлов и самоцветов. Здесь даже груднички разбираются в камнях. А этот красавец надо полагать с вашего прииска. — Точно, — кивнула я. — Вам просто немыслимо повезло. Маркиз вложил Берил в мою ладонь. — Уберите подальше от чужих глаз. Что вы намерены делать с находкой? — Хочу продать. Только понимаю, что такой товар не для Гриллана. — Верно, — кивнул Роберт. — А еще советую вам не продавать более одного камня в месяц. Если выставите сразу много, цены пойдут на спад. Вы так хорошо заработаете. — Ирен, позвольте от души поздравить вас. — Спасибо. И прошу, сохраните наш разговор в тайне. В этом не сомневайтесь. Лицо Маркиза стало серьезным. — Вам следует позаботиться о хорошем схроне. Рано или поздно в городе прознают о том, что скрывает ваш рудник. Я же удвою охрану. — Тогда позвольте мне оплатить их услуги. Вы уже так много для меня сделали? Совестно, что вам приходится тратиться снова и снова. — Ирэн! — отмахнулся Роберт. — Это такие пустяки! Мне приятно быть полезным для вас. Лерой склонился надо мной. почувствовала его дыхание на лице и соскочила с камьи, точно ужаленная. Только поцелуев мне сейчас не хватало. Да и не было чувств к Маркизу. Я уважала его как друга, не более. Мужчина все понял, поднялся, предложив мне руку. «Давайте прогуляемся. Провожу вас до дома». Мы сделали вид, что ничего равным счетом не произошло. Роберт шел молча, о чем-то задумавшись. Спустя минут десять он сказал: "А ведь у меня есть идея, как вам стоит поступить". Слушаю вас, с любопытством взглянула на него. Сделайте украшения для монаршей четы с вашими камнями. Например, пару перстней, колье для королевы и цепь с кулоном для его величества. Король сам большой ценитель драгоценностей, тем более таких редких, как ваши. Вы сможете не только отлично заработать, но и заручиться поддержкой короны. Подумайте хорошенько. О таком масштабе я и не помышляла. Однако, почему бы и нет? «Именно так и поступлю», — ответила Маркизу. «Спасибо за совет. И за вашу дружбу и участие тоже». «Ирен!» — с грустью посмотрел на меня Роберт. «Я бы хотел предложить вам намного больше, чем просто дружба». Повисла неловкая пауза. Не знала, что ответить Лерою. «Маркиз, вы прекрасный человек. Не раз выручали меня и сейчас помогаете. Только я не гожусь для роли любовницы, вы знаете, и отношусь к вам скорее как к старшему брату». «Спасибо за откровенность!» — с горечью усмехнулся Роберт. «Позвольте и дальше рассчитывать на вашу дружбу». «Друзья?» — протянула я ему ладонь. Лерой глянул, слегка удивившись, а потом широко улыбнулся. «Друзья, моя юная леди!» Маркиз проводил меня до ворот, поцеловал руку и, кликнув извозчика, укатил домой. Я же вздохнула свободнее. С мужчинами лучше сразу расставлять все точки над «ё». И все же совет Роберта неоценим. Если монаршей Чите и правда понравятся мои украшения, это же золотое дно! Прощай, убогий дом и жидкая похлебка, дырявые платья и затасканная обувь. Ювелира Ирен Колман еще узнает вся страна, но для этого следует хорошенько потрудиться. Итак, новая глава моей жизни под названием «Покорение монархов».